объединённому еврейскому фонду Соединённых Штатов Магбит. Сам генеральный директор Сохнута Моше Ривлин отчитывался перед Магбитом в том, сколько людей и за какой срок переселено Сохнутом в Израиль. И от резолюции по отчёту зависит очередная финансовая субсидия Сохнуту. Как видите, не столь уж широко популяризируемый сионистами Макбит, иногда руководит шумным и помпезным Сахнутом, учреждением, запустившим свои хватки и щупальца во многие страны мира. На одной из сессий правления Сахнута были по сообщениям израильской прессы представлены его иностранные филиалы и так называемые наблюдатели. Кстати, иностранный аппарат Сахнута бросивши все силы на выкачку из социалистических стран, в том числе из Советского Союза, населения для Израиля, всё разрастается. Возвращаясь к сионистским лабиринтам, предлагаю читателю попытаться отгадать, кто над кем стоит. Объединение ортодоксальных еврейских общин Соединённых Штатов Америки над фондом призыва совести или наоборот. Объединение по количеству членов превосходит фонд в несколько десятков раз. Но если учесть, что фонд с потатическим названием возглавляется не тем иным, как нью-йоркским развиным Артуром Шнейером, то можно понять, почему фонд призыва ло совести призывает в основном не к совести, а к ответу тесианиской организации Америки которые не выполняют планы сбора пожертвований или других оперативных заданий лидеров сионизма. Трудно разобраться в сионистской иерархии не только в Соединённых Штатах Америки, где количество сионистских организаций исчисляется сотнями, точно так же обстоит дело в Бельгии и Голландии. Вот на выбор несколько названий. Сионистская федерация Бельгии. Общество Счастливое пребывание. Бельгийское объединение в защиту Израиля. Организация солидарности с Израилем. Объединение евреев вокруг Израиля. Нидерландский союз сионистов. Еврейское молодёжное движение Бней Акива. Молодёжная организация Ягуд Габаним. Группа Алия в Нидерландах. Еврейский национальный фонд. Организация защиты еврейского духа, общество друзей дистодрута, и такая организация тоже существует в Бельгии. Э, почему мы не можем дружить с израильскими профсоюзами? Заельциало спрашивают организаторы общества. А какие же таких профсоюзах идёт речь? Отвечено на этот вопрос словами неизвестного шведского экономиста Вильгельма Пауса специалиста в области промышленности и международных связей, так его характеризует израильская газета «Маариф». «Профсоюз не может быть одновременно работодателем», сказал профессор Пауз. «Гистодрут не может выполнять основной функции профсоюзов, защищать интересы трудящихся, ибо сидит по обе стороны стола». Примечание. «Гистодрут» Владеет значительным количеством промышленных, строительных и других предприятий, многие из с участием частного капитала. При этом его высказывание Пауса, уважительно названного той же Маариф, сторонником капиталистического способа производства, можно судить с какими защитниками трудящихся израильтян дружат друзья Дистадрута название название название вывески вывески вывески помещения помещения помещения сионизм течение а не партия довелос мне услышать о сионистов действительно не партия а концёрн националистических партий концёрн как не принято международный разветвлённый многоступенчатый И этакая игра в многопартийность помогает сионизму муссировать и подогревать версию о своей массовости, они при ровном притоке новых членов. Если хорошенько почитать про Бельгию и Голландию,